Домашний хлеб. Это не классический рецепт хлеба. Скорее, армянская лепешка матнакаш. Особенность в том, что тесту нужно придать форму овальной лепешки, сверху сделать продольные разрезы и надрезы по овалу. Хотя, по большому счету, это вовсе не обязательно. Все ингредиенты добавляются на глаз. Рецепт лишь приблизительный ориентир. Для теста. Нужна теплая вода, около 350 граммов и 450 граммов муки. Смотрите по ситуации. Может понадобиться меньше или больше. Добавить одну чайную ложку сахара, одну чайную ложку сухих дрожжей и немного муки. 5 столовых ложек можно чуть больше. Перемешать, чтобы сахар и дрожжи растворились. Накрыть миску полотенцем и оставить на полчаса. В оставшуюся муку добавить чайную ложку соли и перемешать. После того, как опара будет готова, всыпать в нее муку с солью, перемешать и замесить. Тесто должно получиться мягким и липким, не забитым. Больше муки подсыпать не нужно. Пока вымешиваете, руки лучше смачивать оливковым или растительным маслом. Миску смазать оливковым маслом и переложить в нее тесто. Накрыть полотенцем, и оставить подходить в теплом месте на час-полтора. Я ставлю в духовку, разогретую до 30 градусов. Как только тесто увеличится в объеме вдвое, его нужно достать и обмять, опять смачивая руки растительным или оливковым маслом. Выложить тесто на пергаментную бумагу, придав форму овальной лепешки. Если не уверены в качестве пергамента, а я в нем никогда не уверена, Смажьте оливковым маслом. Хуже точно не будет. Накрыть противень с лепешкой, пищевой пленкой или полотенцем. Дать постоять еще минут 20. Разогреть духовку на максимум. Сделать заварку. Смешать в сотейнике или кастрюльке 100 миллилитров воды. Пол столовой ложки муки, щепотку сахара и щепотку соли. Прогреть, чтобы получилась вязкая жидкость, но не кипятить. Придать тесту окончательную форму лепешки. Сделать рисунок рукой, не ножом. Отступить 3-4 сантиметра от края и начертить овал. А внутри 3-4 бороздки вдоль. Залить сверху мучной заваркой и дать постоять еще минут 15. Поставить противень в горячую духовку и хорошенько его прогреть. Он должен быть горячим. Переложить пергамент с лепешкой на противень. Поставить в разогретую до максимума 230 или больше градусов духовку. Вниз поставить еще один противень с кипятком, чтобы образовался пар. Выпекать 15-20 минут. Ориентироваться на корочку. Она должна быть золотисто-коричневой. Отрывать готовую лепешку руками. Ни в коем случае не резать ножом.